Из своего убежища он вылез через два часа, еще более грязный, но отдохнувший. Ему в это просто не верилось, но он поспал. Услышав, что троица по-прежнему преследует его, Бен едва не впал в ступор, как случается с животным, которого освещают фары приближающегося автомобиля. Парализующая сонливость уже начала распространяться по телу. Захотелось просто лечь, свернуться в клубок, как еж, и позволить им сделать с ним все, чего только они пожелают. Безумная идея, но и необычайно привлекательная. Однако вместо этого Бен двинулся на шум воды и детские голоса, попытался отделить один голос от другого, понять, о чем они говорят, с тем, чтобы стряхнуть пугающий паралич духа. Говорили они о каком-то проекте. Один из двух голосов даже показался Бену знакомым. Что-то плюхнулось в воду. Последовал взрыв добродушного смеха. Смех этот влег к себе, но и заставил особенно остро осознать, в каком опасном он положении. И если меня все-таки поймают, — подумал Бен, — нет нужды навлекать беду на этих ребят, которые могут попасть под горячую руку. Бен вновь повернул направо. Как и многие крупные люди, передвигался он на удивление бесшумно. Прошел достаточно близко от мальчишек, чтобы видеть их тени, пляшущие между ними водой, а они не увидели и не услышали его. Наконец их голоса стали затихать. Он наткнулся на узкую, вытоптанную до голой земли тропу. На мгновение задумался, но покачал головой и пересек ее, вновь углубившись. В густой подлесок. Двигался теперь медленнее, не ломился сквозь кусты, а осторожно раздвигал их, по-прежнему шел параллельно ручью, около которого играли дети. Сквозь переплетенные кусты и деревья видел, что ручей этот гораздо шире того, в который свалились он и Генри. Не ручей вовсе, а река. Здесь Бен обнаружил еще один бетонный цилиндр. едва различимый в зарослях ежевики, спокойно кудящий сам с собой. За ним, там, где берег сбегал к речке, росла старая ель, искривленный ствол которой наклонился над водой, часть корней зависших в воздухе из-за береговой эрозии напоминала грязные волосы. В надежде, что его не ждет встречи с пауками или со змеями, но, по большому счету, слишком много Переживший, чтобы тревожиться из-за этого, Бен пролез между корнями в узкую пещеру под ними, прижался к дальней стене. Один корень вонзился ему в спину, как сердитый палец. Бен чуть повернулся, и места хватило обоим. Генри рыгало и Виктор вышли на берег. Бен надеялся, что они, возможно, пойдут по тропе, но, увы, не повезло. Они стояли так близко. что он мог высунуть руку из своего тайника и коснуться их. Готов спорить. Те сопляки видели его, предположил Рыгало. Что ж, давай узнаем, ответил Генри, и втроем они направились в обратном направлении. И вскоре Бен услышал, как тот проревел. И что вы вашу мать тут делаете? Ему ответили. Но Бен разобрать слов не сумел. Дети находились далеко. А речка, конечно же, он вышел на берег Кендискига, сильно шумела. Но ему показалось, что голос мальчишки звучал испуганно. Бен мог ему посочувствовать. Потом Виктор Крис проребел что-то непонятное Бену. — Гляньте-ка на эту гребаную махонькую плотину! — При чем тут плотина? Какая плотина? Давай ее развалим, предложил Рыгало. Раздались крики протеста, завершившиеся воплем боли. Кто-то заплакал. Да, Бен мог посочувствовать мальчишкам. Эти трое его поймать не сумели. Во всяком случае, пока. А тут попались другие малявки, на которых они могли сорвать злость. Конечно, развалим, согласился Генри. Сплески, крики, громкий смех, Рыгала и Виктора. яростный крик одного из мальчишек ты мне мозги не полощи, заикающийся выродок рявкнул генри бауэрс достали меня сегодня такие как ты новые всплески вода вдруг громко зашумела потом шум стих и вода продолжила тихонько журчать тут Бен все понял маленькая плотина мальчишки двое или трое судя по голосам строили плотину Генри и его дружки ударами сапог только что разрушили ее. Бен подумал, что знает одного из мальчишек. Единственным заикающимся выродком в начальной школе был Билл Денбро, который учился в параллельном пятом классе. «Вы могли бы этого не делать!» – прокричал тонкий и испуганный голос. Бен узнал и его, только не смог тут же связать с конкретным человеком. «Зачем вы это сделали?» «Потому что мне так захотелось, ублюдки!» пролаял Генри. Последовал увесистый удар, за ним крик боли и плач. «Заткнись!» — рявкнул Виктор. «Перестань выть, щенок, не то вытяну твои уши и завяжу под подбородком». Плач сменился всхлипываниями. «Мы уходим!» — послышался голос Генри. «Но прежде, чем мы уйдем...» «Вот что я хочу знать. Последние десять минут вы видели здесь толстого сопляка, большой жердяй, весь в крови?» Таким коротким мог быть только один ответ. «Нет». «Точно?» — спросил Рыгало. «Тебе лучше сказать правду. Каша во рту». «Т -т -т -т -т «Точно», — ответил Билденбро. «Пошли», — добавил Генри. Наверное, он перебрался на другой берег. «Пока, мальчики!» – послышался голос Виктора Криса. «Это была действительно очень маленькая детская плотина. Поверьте мне, вам без нее только лучше!» Всплески, голос рыгало, но уже дальше. Слов Бен не разобрал. Собственно, и не хотел разбирать. С более близкого расстояния вновь донесся детский плач. Бен решил, что мальчишек двое, заикобил и плакса. Он полусидел-полулежал в своем убежище, слушая мальчишек у речки. Удаляющиеся звуки, которые издавали Генри и два его дружка-динозавра, ломясь сквозь кусты к дальней стороне пустоши. Солнечные лучи били в глаза, отбрасывали блики и на корни над головой, и на землю под ними. В пещере было грязно, но и уютно. безопасно. Журчание воды успокаивало, даже детский плач странным образом успокаивал, раны и ушибы уже не пульсировали болью, а тупо ныли. Шум, издаваемый динозаврами, полностью стих. Бен решил, что ему лучше остаться здесь еще на какое-то время, убедиться, что они не вернутся, а уж потом спокойно идти домой. Он слышал и гудение мощных машин, которое пробивалась сквозь толщу земли. Мог даже почувствовать это гудение. Низкие, ровные вибрации, которые передавались его спине через стену пещеры. Подумал о морлоках, об их голой плоти. На него словно пахнуло запахами сырости и дерьма, поднимающимися через отверстия вентиляционной железной решетки. Подумал об их шахтах, уходящих в глубины земли. шахтах с ржавыми лестницами, которые болтами крепились к стенам. Задремал, и в какой-то момент мысли перешли в сон. Снились ему не морлоки. Снилось случившееся с ним в январе. То самое происшествие, о котором он не решился рассказать матери. Произошло все в первый учебный день после длинных рождественских каникул. Миссис Дуглас попросила кого-нибудь остаться после занятий и помочь ей пересчитать учебники, которые ученики сдали перед тем, как уйти на каникулы. Бен поднял руку. «Спасибо, Бен». Миссис Дуглас наградила его такой ослепительной улыбкой, что тепло растеклось у него по телу до пальчиков ног. «Жополис!» — шепотом прокомментировал с задней парты Генри Бауэрс. День выдался из тех зимних дней в Мане, которые принято считать и лучшими, и худшими. Безоблачное небо, слепящее яркое солнце, но такой холод, что становилось страшно. Мало того, что мороз под 15 градусов, так еще сильный ледяной ветер. Бен читал книги и выкрикивал результаты. Миссис Дуглас их записывала, «Ни разу даже не проверила», — с гордостью отметил Бен. А потом они на пару относили книги в кладовую по коридорам, в которых сонно потрескивали батареи центрального отопления. Поначалу школу наполняли самые разные звуки. Захлопывались дверцы шкафчиков, в приемной директора стрекотала пишущая машинка миссис Томас, наверху репетировал хор, из спортивного зала доносились нервные удары баскетбольного мяча, и шуршание кроссовок по деревянному полу. Мало-помалу звуки эти обрывались, и когда они относили в кладовую последнюю порцию, книга оказалось на одну меньше. Но миссис Дуглас со вздохом сказала, что значение это не имеет, поскольку все они дышали на ладан. Осталось только потрескивание в батареях. Шир, шир. Швабры мистера Фацио. продвигающего цветные опилки по полу в коридоре, до завывания ветра за окнами. Бен посмотрел в узкое окно кладовой и увидел, что небо быстро темнеет. Часы показывали четыре пополудни, и сумерки начали сгущаться. На детской площадке ветер гнал по земле, сухой снег, наметал маленькие сугробы около детских качалок, которые одним сиденьем намертво мёрзли в землю. Только апрельские оттепели могли снять эти крепкие зимние оковы, никого не увидел он и на Джексон-стрит. Еще какое-то время он не отрывал глаз от окна, надеясь, что хоть один автомобиль проедет по перекрестку с Уитчем-стрит, но напрасно. Судя по тому, что видел он из окна, все в Севдерри, за исключением него и миссис Дуглас, могли умереть или покинуть город. Бен повернулся к учительнице, и ему стало ясно. Тут он действительно испугался, что ее ощущения ничуть не отличаются от его. Он понял это по выражению глаз, миссис Дуглас. Эти ушедшие в себя, задумчивые, отсутствующие глаза могли принадлежать ребенку, но никак не учительнице, сорока с небольшим лет. и руки она сложила под грудью, как в молитве. «Мне страшно», — подумал Бен, — «и ей тоже. Но чего мы в действительности боимся?» Он не знал. Потом она посмотрела на него, и с ее губ сорвался короткий, чуть ли не смущенный смешок. «Я слишком уж задержала тебя. Извини, Бен». «Ничего», — он смотрел на свои ботинки. Бен. Немножко любил ее. Не так искренне всей душой, как мисс Тибода, свою первую учительницу, но любил. «Если бы я водила машину, то подвезла бы тебя, но я не вожу. Муж заедет за мной в четверть шестого. Если ты подождешь, мы сможем...» «Нет, спасибо», — ответил Бен. «Я должен быть дома раньше». Правда, и тут и не пахло, но сама идея о встрече с мужем миссис Дуглас вызывала у него... — Непонятное отвращение. — Может, твоя мама сможет? — Она тоже не водит машину, — ответил Бен. — Ничего со мной не случится, мой дом в миле отсюда. — Миля не так и далеко, в хорошую погоду, но не в такой мороз. При необходимости ты сможешь зайти куда-нибудь погреться? — Да, конечно. Я зайду в костелло и постою у печи. Мистер Гидро возражать не будет. У меня лыжные штаны и теплый шарф. Мне его подарили на Рождество. Его слова немного успокоили миссис Дуглас, а потом она снова посмотрела в окно. Просто на улице вроде бы так холодно, так, э, так неприязненно. Он не знал этого слова, но понимал, что она хотела сказать. Что-то только что случилось. Но что? Он увидел в ней. Внезапно осознал Бен человека, а не просто учительницу. Вот что случилось. Внезапно ее лицо предстало перед ним в новом ракурсе. Оно стало совершенно другим – лицом уставшей поэтессы. Он мог видеть, как она едет домой с мужем. Сидит рядом с ним в автомобиле, сложив руки на коленях под шипение обогревателя, и они говорят о том, как у него прошел день. Он мог видеть, как она готовит обед. Странная мысль промелькнула в голове, и с губ чуть не сорвался вопрос. Уместный на коктейль-пати. У вас есть дети, миссис Дуглас? В это время года я часто думаю, что люди не должны жить так далеко к северу от экватора, добавила она. Во всяком случае, на этой широте. Тут она улыбнулась, и необычность отчасти ушла то ли с ее лица, то ли из его глаз, он мог видеть ее такой же, как и всегда, по крайней мере, частично. И такой, как чуть раньше мне ее больше не увидеть, — в унынии подумал Бен. Пока не наступит весна, я чувствую себя старой, а потом снова становлюсь молодой. И так каждый год. Ты уверен, что доберешься до дому, Бен? Доберусь. В лучшем виде. Да, думаю, доберешься. «Ты хороший мальчик, Бен». Он смотрел на свои ботинки, покраснев, любя ее больше, чем когда бы то ни было. «Смотри, не отморозь себе что-нибудь, парень!» Предупредил его в коридоре мистер Фатцо, не отрываясь от красных опилок. «Не отморожу!» Он подошел к своему шкафчику, открыл его, вытащил лыжные штаны. Он очень переживал из-за того, что в особенно холодные зимние дни мать... заставляла его надевать их, считая, что это одежда для малышей, но сегодня только порадовался тому, что они у него есть. Медленно пошел к двери, застегивая молнию куртки, туго завязывая тесемки капюшона, надевая варежки, вышел из школы, постоял на припорошенной снегом верхней ступеньке лестницы, слушая, как за его спиной закрылась и защелкнулась на замок дверь. начальная школа Дерри в глубокой задумчивости застыла под сине лиловым небом ветер дул без устали крюки с защелкой на флагштоке постукивали о металлическую стойку и ветер сразу набросился на теплое лицо бена принялся кусать щеки не отморозь себе что нибудь парень он быстро натянул шарф на лицо превратившись в маленькую Пухлую карикатуру на красного всадника. Красный всадник популярный герой комиксов, радиопередач, фильмов и телесериалов. От красоты темнеющего неба захватывало дух, но Бен не задержался у дверей школы, чтобы полюбоваться им слишком холодно. Он зашагал домой. Поначалу ветер дул в спину, и никакого дискомфорта Бен не испытывал. Наоборот, ветер подталкивал к дому. Но на Канальной улице пришлось. повернуть направо и идти чуть ли не против ветра. Теперь ветер задерживал его, словно у него было к Бену какое-то дело. Шарф помогал, но не так, чтобы очень. Глаза пульсировали, влага в носу заледенела, ноги в лыжных штанах онемели. Несколько раз он совал руку в варежках подмышки, чтобы согреть их. Ветер выл и стонал, иногда прямо-таки по-человечески. Бен ощущал испуг и радостное волнение. И испуг, потому что теперь мог лучше понять прочитанные им истории, скажем, рассказ Джека Лондона «Костер», которым люди замерзли до смерти.